Глава 63. На сером небе появились первые проблески солнца, и Болдуэн пожалел о том, что сейчас не валяется где-нибудь на пляже. Его настроение сильно зависело от погоды, и ему совсем не нравились грозы, бушевавшие в городе на протяжении последнего месяца. Остановив машину перед домом Ярдли, он отправил ей текстовое сообщение. Та ответила, что заканчивает тренировку и выходит. Похоже, с тех пор, как Тера несколько дней назад уехала погостить к бабушке и дедушке в Нью-Мексико, она занималась по два часа в день. Сама Джессика об этом не говорила, однако Кейсон понимал, что она очень тревожится за свою дочь, раз отправила её в противоположный конец страны. Ярдли вышла из дома в шортах и толстовке с капюшоном. От неё пахло шампунем с ароматом мяты. Волосы всё ещё были влажными после душа. Болдуину была видна её нога от щиколотки до колена. Он задержал взгляд на мускулистые лодыжки и устыдился этого. «Я рад, что едешь ты, а не Джеффрис», — сказал Болдуин, отъезжая от дома. Он попросил сообщить ему то, что скажет анатом А у него после обеда намечена прогулка черт я в бешенстве, что тебе приходится мириться со всем этим!» Кейсон бросил на неё взгляд. «Ерунда какая-то. Все понимают, что делом должна заниматься ты». «Не Джессика отвернулась к окну. «Я просто хочу позаботиться о том, чтобы Весли никогда не вышел на свободу. Если он только вздумает расквитаться с тобой, ты ничем не сможешь ему помешать. Не можешь же ты постоянно находиться со мной». Вспомни, Весли незаметно следил за мной на протяжении нескольких лет. Он обладает прямо-таки нечеловеческим терпением. Он просто будет ждать, когда моя бдительность ослабнет, и тогда нанесёт удар. Я этого не допущу, Джесс. Нет, — повернувшись к нему, — сказала Ярдли, — я этого не допущу. Здание судебно-медицинской экспертизы округа Кларк стояло рядом с детским музеем. Напротив простирался пустырь, на территории которого, сколько себя помнил Болдуин, власти собирались разбить городской парк. Они с Ярдли расписались в журнале, после чего их провели в выложенное белой плиткой помещение, посреди которого стояла каталка, накрытая зелёным брезентом. Вошёл потолгоанатом, жующий пончик и уткнувшийся в телефон». Увидев Болдуина, он убрал телефон в карман. «Кейсон, давненько не виделись». «Как поживаешь, мэт «Да так, торчу здесь. Джессика, рад снова вас видеть». Сдержанно улыбнувшись, Ярдли промолчала. «Но «Ну как? Нашёл что-нибудь?» — спросил Болдуин. «Ага». Откусив от пончика здоровенный кусок, Мэт выбросил остатки в бак для органических отходов и вымыл руки. Затем, натянув латексные перчатки, откинул брезент. Болдуину довелось насмотреться трупов на самых различных стадиях разложения. Так что это зрелище его особо не тронуло. Теперь он уже не испытывал шок, и если б его мысли были заняты другим, у него в сознании даже не отложилось бы, что лежащие перед ним останки когда-то были человеческим телом поэтому Кейсон прекрасно понимал, как Мэт может дожёвывать пончик, разглядывая вскрытое тело. Взгляд Ярдли также был прикован к трупу, поэтому он ничего не смог прочитать по её глазам. «Вот здесь», — сказал Мэт, — «взгляните». Шагнув к каталке, Болдуин склонился над трупом. Мышц и мягких тканей больше не было. Остались только скелет и наиболее толстые сухожилия. Зубы вывалились, и голова превратилась в голый череп с зазубренными трещинами там, где его проломил камень. «Вот здесь», — повторил Мэт, указывая на правую ступню. «Это промежуточная кленовидная кость. Видите, на ней небольшие углубления. Они едва различимы, но это след от укуса». Достав из шкафа пластмассовые челюсти, он вернулся к скелету и тщательно совместил зубы с отметинами на кости. Челюсти сместились вправо. Он укусил под углом. Вот так. «Джордан легнула его ногой», — сказала Ярдли. Мужчины обернулись к ней. Она оказала сопротивление, и оба упали на землю, или же Весли стоял над ней. Джордан лигнула его, он ухватил ее за ногу и укусил с такой силой, что оставил вмятины на кости. Кивнув, Мэтт щелкнул челюстями и убрал их на место. Если она осталась босиком или была в низкой обуви, это неплохое предположение, кстати, объясняющее, почему других следов от укусов нет». «Ваш тип в прошлом уже был замечен в том, что кусал свои жертвы?» «Нет», — сказал Болдуин. «Ни у одной из жертв нет никаких следов укусов». «В таком случае, на мой взгляд, объяснение Джессики является наиболее правдоподобным. Жертва пыталась отползти или лежала на спине. Она ударила ногой, он схватил ее и укусил за первое, что подвернулось». На промежуточной кленовидной кости мягких тканей практически нет, так что если ступня не была закрыта обувью, кусал он, по сути дела, голую кость. Вот почему остались такие чёткие следы». «Почему это не заметили раньше?» — спросила Ярдли. Мэтт шумно выдохнул. «Но на теле жертвы оставались мягкие ткани». А с учётом разложения, долгого нахождения в пустыне и всего остального, пропустить такие маленькие отметины было проще простого. К тому же, вы ведь сами знаете, что человек, моясь в душе, ступнями почти не занимается, но при этом тратит уйму времени, оттирая грудь и живот, хотя больше всего бактерий на теле именно на ступнях. То же самое и со вскрытиями. Систематическая ошибка. Даже самые внимательные из нас, лишь мельком взглянув на ступни, сосредотачивают внимание на остальном теле. В тот раз вскрытие проводил начинающий патологоанатом, и, честное слово, думаю, он просто это пропустил. Наверное, разглядеть следы было очень трудно, а много времени он ступням не уделил. «Приношу вам за него свои извинения». «Я непременно упомяну об этом в своём отчёте». «Такое бывает», — сказал Булдуэн. «Главное, что мы нашли это сейчас». Кивнув, Мэтт окинул взглядом скелет. «Зовите судебного адонтолога и определяйте, ваш ли это тип. Если вам что-либо от меня понадобится, дайте знать. А мне пора бежать. Рад был снова увидеться с вами». Он закрыл труп брезентом. «Но «Ну, что ты думаешь?» — сказал Болдуин, когда они вышли в коридор. «Мы зовём одонтолога, чтобы тот снял слепок с его зубов?» Покачав головой, Ярдли скрестила руки на груди и прислонилась к стене. «Нет. Весли подаст ходатайство аннулировать ордер на снятие слепка челюстей». «И пусть подаёт». Но он ведь обязательно проиграет, правильно? Может быть, проиграет, а может быть и нет. Не стоит рисковать. У меня есть предложение получше. Когда мы разбирали вещи из его ячейки в камеры хранения, я видела стоматологические капы Уэслия. «Расширенная коллегия собирается завтра утром, так что ты должен немедленно связаться с адонтологом и выяснить, сможет ли он сделать слепок по капам». Она задержала на нём взгляд. «Ты спишь лучше?» «Ну, лучше. А что? Ты стал лучше выглядеть. Сейчас ты, не знаю, уже не такой подавленный. Обо мне не беспокойся. У меня всё отлично». «Просто сосредоточься на том, чтобы добиться осуждения этого засранца».